«Паулина брен Барбизон. В отеле только девушки». Читает Наталья Казначеева. Видение. Кем же была она, постоялица знаменитого нью-йоркского отеля «Барбизон»? Она могла прибыть откуда угодно, как из провинциальной одноэтажной Америки, так и с той стороны моста Джорджа-Вашингтона но чаще всего подъезжала к дверям отеля на жёлтым шашечками такси, от того, что ещё не умела пользоваться метро. В руках бумажка с адресом, который она прилежно зачитывала таксисту «Отель Барбизон, Восточная, 63-я улица, дом 140». Но, скорее всего, таксист догадывался, куда её вести, прежде чем она начинала диктовать. Может, заметив, как робко она садится в машину, как крепко сжимает ручку чемодана коричневой кожи, а может, увидев, что впервые оказавшаяся на Манхэттене иногородняя девушка одета в своё лучшее платье. К тому времени бумажка с адресом успевала помяться и изрядно истрепаться в автобусе, поезде, а то и самолёте, если её владелице повезло, она была при деньгах, Либо, если, подобно Сильвии Плат или Джоан Дидион, она выиграла литературный конкурс журнала «Мадемуазель». То волнение, что охватывало молодую женщину в миг, когда она открывала парадную дверь отеля, невозможно было испытать больше никогда. Слишком многое оно значило — побег из родного городка и от того, что могло или не могло, ее там ожидать. Это случалось спустя много месяцев, в которые ей пришлось копить, упрашивать, во всем себя отказывать и долго тщательно строить планы. И вот она в Нью-Йорке, готовая навсегда измениться и начать новую жизнь. Ее судьба в ее руках. Долгие годы журнальная реклама отеля восклицала. «О, как хорошо жить в Нью-Йорке, особенно в отеле «Барбизон» для женщин!» Слоган Цепки одновременно ободряющий. «Единственная в своем роде гостиница только для молодых женщин». Но статьи еще и предупреждали. По Нью-Йорку рыщут хищные волки мужчины в поисках хорошеньких и неискушенных, а отель «Барбизон» послужит одновременно пристанищем и укрытием. Однако не только поэтому девушки всей Америки стремились остановиться именно там. Было общеизвестно, что в отеле во множестве обитали подающие надежды актрисы, модели, певицы, художницы и писательницы, и даже известные. Когда Рита Хейвард дерзко и сексапильно позировала для журнала Life в гимнастическом зале отеля, она всем своим видом показывала «У тебя множество возможностей». Правда, каждая вновь прибывшая должна была сперва предстать перед госпожой Мэй Сибли, помощницей управляющего, ястребинным взором смотревшей со стойки регистрации. Новенькой требовалось иметь презентабельную, а лучше привлекательную наружность, и, в зависимости от моральных и прочих качеств, ей присваивалась та или иная буква. Про себя госпожа Сибли определяла, какая именно — A, B или C. Литера «Эй» чаще всего присваивалась девушкам моложе двадцати восьми, «Би» — тем, кому было от двадцати восьми до тридцати восьми, а «Си» — ну, эти уже мало куда годились. Чаще всего приезжей девушки носившей на лице беспокоенную улыбку, а на голове ту же шляпку, в которой она ходила в воскресную школу, присваивалась «Эй». Первое препятствие, однако, преодолевалось легко получившем одобрение госпожи Сибли, выдавался ключ от номера и список того, что можно и нельзя, после чего новоиспечённая постоялица отеля «Барбизон» поднималась на лифтенный этаж в комнату «Свой новый дом», где ни в коем случае не дозволялось принимать мужчин. Там она раздумывала, что делать дальше. Одним о такой комнате прежде доводилось только мечтать, другие видели и получше. Но для каждой молодой постоялицы Барбизона узкая кровать, комод, кресло, торшер и небольшой письменный стол в крошечной комнатке, покрывало цветочным узором на кровати и занавески с таким же рисунком, были неким символом освобождения. Во всяком случае, поначалу. «Барбизон» — это история самого известного нью-йоркского отеля для женщин, от своей постройки в 1927 году до постепенного превращения в жилой дом для мультимиллионеров в 2007. В этой истории запечатлены судьбы выдающихся женщин, которые в нем жили, хроника Манхэттена XX столетия и был их женских устремлений и чаяний. Отель построили в ревущих двадцатых для многих и многих женщин, решивших в одночасье сорваться в Нью-Йорк и работать в сверкающем небоскребе. Они больше не желали останавливаться в неудобных меблированных комнатах. Им требовалось то же, что давно было у мужчин, Изысканный отель с постоянными апартаментами и понедельной оплатой, ежедневными услугами горничных и гостиничным рестораном избавляющим от кухонных хлопот. В 1920-е появлялись и другие отели для женщин, но именно «Барбизон» взбудоражил умы американок. Он продержался дольше, чем большинство остальных, отчасти потому, что ассоциировался с молодыми женщинами, а позже, в пятидесятые годы, с красивыми и желанными молодыми женщинами. Мужчинам строго запрещалось входить туда. Лишь по выходным на вечеринки, называемые аллея влюбленных», и то не дальше вестибюля парочки прятались в тени, укрываясь в листве комнатных растений, горшки с которыми были расставлены в стратегических местах. Писатель-затворник Джером Селлинджер, даже не будучи волком, частенько сиживал в кофейне отеля «Барбизон», притворяясь канадским хоккеистом. И другие мужчины, стоило им пересечь Лексингтон-авеню в районе 63-й улицы, так уставали, что срочно нуждались в отдыхе, и вестибюль Барбизона казался им идеальным местом. Некоторые, например, Малахи и Маккорт, брат автора «Прах Анджелы», хвастались, что им удалось проникнуть в тщательно охраняемые спальни, а кто-то потерпел неудачу, попытавшись выдать себя за сантехника или гинеколога, вызванного на дом. Эти попытки забавляли и сердили госпожу Сибли. Один только список постоялец Барбизона, чего стоит. пережившие крушение «Титаника» Молли Браун, актрисы Грейс Келли, Типи Хедрин, Лайза Минелли, Элли МакГроу, Кэндис Берген, Фелисия Рошад, Жаклин Смит и Сибилл Шепард, писательницы Сильвия плат Джон Дидион, Диана Джонсон, Гейл Грин, Энн Битти, Мона Симпсон и Мек Вуллицер дизайнер Бетси Джонсон, журналистки Пегги Нунан и Лин Шер и многие другие. Но до того, как прославиться они совсем молодые приезжали в отель «Барбизон» с чемоданом, рекомендательными письмами и надеждами. Кому-то удалось осуществить свою мечту, многим нет. Одни уезжали обратно домой, другие запирались в своих комнатках в отеле и разбирались, что пошло не так. Каждая надеялась, что это временное пристанище, мягкая посадка, и вот-вот героиня сделает себе имя, воплотит в жизнь свои мечты и устремления. Но год за годом многие опять возвращались. Эти задержавшиеся, известные более юным постояльцам, как «те женщины», наглядно демонстрировали, вот что будет, если ты не постараешься и не вырвешься отсюда. В 70-е годы 20-го столетия, когда Манхэттен из шикарного и модного постепенно превращался в ветхий и устаревший, те женщины регулярно собирались в вестибюле и обсуждали молодых жиличек, а то и позволяли себе непрошенные замечания касательно длины их юбок и аккуратности причесок. А уж в 80-е, когда возможности поддерживать прежний имидж тихой гавани для женщин не стало, а руководство отеля позволило заселяться мужчинам, у этих дам и подавно появились поводы для критики. Однако, несмотря на угрозы покинуть жилье, те женщины остались. Когда Манхэттен вернул себе былую привлекательность на рынке недвижимости, и Барбизон подвергся последним переделкам, став из отеля элитным жилым домом, для них выделили целый отремонтированный этаж где и поныне живут немногие оставшиеся. Теперь по адресу Барбизон, дробь 63. Из почтового ящика по соседству с собственными ящиками забирает свою корреспонденцию еще один нынешний жилец, британский актер и комик рики Джервейс. С 1928 года, когда отель «Барбизон» открыл свои двери для женщин, не требовалось уточнять, что он предназначался конкретно для белых женщин из средних и высших слоев общества. Это ясно давали понять адрес. Верхний из сайт, портрет типичной постоялицы с рекламных плакатов и требуемый тип рекомендательных писем. Но в 1956 году В отеле поселилась студентка университета Темпл, талантливая художница Барбара чейс Вероятнее всего, она стала первой афроамериканкой среди постоялец отеля. Тогда ничего из ряда вон не случилось. В ее защиту говорили не только привлекательная внешность и творческие достижения, но и журнал «Мадемуазель». Главный редактор журнала Бетси талбот блэкуэлл влиятельная фигура в нью-йоркском издательском мире, устроила Барбаре в июне, как одной из победительниц литературного конкурса, месячную поездку в Нью-Йорк для стажировки в качестве приглашенного редактора. Уверенности в том, что администрация Барбизона разрешит ей поселиться в отеле, не было. Но это случилось. Пусть ей не стали сообщать, что на цокольном этаже есть бассейн. В редакции журнала «Мадемуазель» на Мэдисон-авеню, когда клиенты из Южных Штатов приехали встретиться с победительницами конкурса, Бетси Талбот Блайкуэлл предусмотрительно увела Барбару из кабинета. Барбизон и «Мадемуазель» во многих смыслах существовали в симбиозе, и тот, и другой были рассчитаны на определенную женскую аудиторию, шли в авангарде, порой выступая весьма радикально, социальных перемен лишь для того, чтобы те самые женщины, для которых они работали, сами стали в первых рядах, поменяв свои интересы и устремления. А значит, невозможно рассказать историю Барбизона, не пройдясь коридорами редакции журнала «Мадемуазель». В 1944 году Бетси талбот Блэкуэлл решила, победительницы литературного конкурса, которые будут проводить июнь на Манхэттене, днем проходя стажировку под руководством редакторов журнала, а по вечерам, не отказывая себе в удовольствиях посещать званые ужины, блестящие вечеринки и пить коктейли в изысканном обществе, должны останавливаться именно в Барбизоне. Конкурс привлёк лучших из лучших студенток и открыл двери Барбизона для Джон Дидион, Мэг вулицер Бетси Джонсон и им подобных. Но именно Сильвия Плат, самая известная из приглашенных редакторов Месяца, и обеспечила Барбизону дурную славу. Спустя десять лет после пребывания в отеле и незадолго до последней успешной попытки самоубийства, она выдаст мрачные тайны отеля в своей знаменитой книге «Под стеклянным куполом», где он выведен под названием «Амазон». Умненькие приглашенные редакторы, победительницы конкурса журнала «Мадемуазель», жили в отеле рядом с ученицами культовых курсов секретарей Кэтрин гипс Они занимали три этажа отеля. У них были собственные коменданты, строгий распорядок и отдельные чаепития. Молодые женщины в белых перчатках и ладно сидящих шляпках, какие предполагалось носить идеальным секретарям, олицетворяли новые возможности для девушки из провинции, которая не сможет попасть в Нью-Йорк благодаря таланту танцовщицы, актрисы или певицы, но вполне способна проложить себе дорогу к шику и блеску мэдисон авеню при помощи пишущей машинки. Однако именно присутствие моделей закрепило за отелем репутацию кукольного домика. Красивые обитательницы отеля в основном работали в агентстве «Пауэрс», а потом по большей части перекочевали в агентство «Форд», которым заправляли две смелые женщины и которая располагалась в бескусном особняке из песчаника. Но за стенами обиталища сердцеедок на каблуках-рюмочках разочарований тоже хватало. Писательница Гейл Грин вернулась в Барбизон спустя два года после первого приезда в качестве приглашенного редактора вместе с Джоан Дидионом, чтобы на этот раз написать о тех, кто не считался куколкой. Она называла постоялец, на которых мужчины не обращали внимания, одинокими женщинами. Некоторые были настолько одиноки, что совершали самоубийство. Часто это случалось воскресным утром, потому что, как заметила одна из таких женщин, «Субботний вечер для свиданий или нет?» И воскресенье становилось днем печали. Администрация отеля, госпожа Сибли и управляющих Юд Конор, следили за тем, чтобы об этих самоубийствах реже упоминали в прессе. Они знали, что имидж прежде всего пусть лучше пишут о самой шикарной постоялице отеля, актрисе Грейс Келли. К тому времени, когда Барбизон открыл свои двери и для мужчин Изначальный замысел, с которым он был построен, казался порядком устаревшим. Идея была примерно такой. Женщины живут среди женщин, чтобы никто не мешал им воплотить свои мечты, как великие, так и скромные. Например, не убирать и не готовить самой. В каждой комнате ежедневно убирала горничная. Кухни для жиличек в отеле попросту не было так почему же я жалею, что такого места не существовало, когда я приехала в Нью-Йорк после колледжа? И отчего пространство только для женщин, где поддерживают женские амбиции, теперь возникают в таком количестве? Женщины приезжали в Барбизон не для того, чтобы взаимодействовать друг с другом, но они в любом случае это делали помогали друг другу найти работу, обсуждали проблемы, радовались успехам и утешали тех, кому не так повезло с трудоустройством или личной жизнью. Само то, что они жили в Барбизоне, придавало им сил. Актриса Элли Магроу, жившая в отеле летом 1958 года, вспоминает, как, держа в ладонях синий с белом бумажный стаканчик утреннего кофе по-турецки, чувствовала, что она уже куда-то движется, всего лишь поселившись там. Книга «Барбизон» целиком рассказывает историю, которая прежде была известна лишь обрывочно. Приступая к рассказу об этом единственном в своем роде отеле для замечательных женщин, я даже не представляла, и пытались сделать это до меня и оставляли попытки. В архиве Нью-Йоркского исторического общества, где я рассчитывала найти целую стопку документов, обнаружилась лишь тоненькая папка, а в ней несколько газетных вырезок. К тому же нашлось слишком мало источников информации о тех, кто просто жил в отеле «Барбизон», не будучи ни представительницей высших слоев общества или известным литератором, ни кем-то из профсоюзных активисток из рабочего класса. «Просто женщин», — сказала бы я. Разумеется, отсутствие информации тоже кое о чем повествует, а именно о том, как легко забывается жизнь женщины и как просто из недостатка информации сделать вывод о том, что женщины не участвовали в повседневной жизни 20 столетия. Но они участвовали. И еще как! И имели творческие и карьерные стремления. Я узнала это, когда стали находиться скрытые истории Барбизона, как историк, как интервьюер и даже как интернет-следопыт. Я нашла бывших постоялиц ныне живых, остроумных и здравомыслящих дам в возрасте от 80 до 90 лет. Отыскала блокноты, письма, фотографии, даже целый архив в штате Вайоминг. Все это поведало мне историю незамужней женщины определенного склада, рассказала о том, что для нее значило иметь собственную комнату, где она могла вздохнуть свободно, стряхнув себя ношу ожиданий своих родных. В Нью-Йорке, городе, где сбываются мечты. Отель «Барбизон» о том, как создать самое себя. И ничего подобного ему не существовало прежде и не появлялось после.